Глава 10. Едем на лесную, приказал Вадим, усаживаясь на заднее сиденье. Я повернула ключ в замке зажигания. "Стой", велел хозяин. "Надо подождать наденьку". Я отметила уменьшительно-ласкательное окончание имени Нины сестры и спросила: "А она с нами?" Вадим откинулся на спинку сиденья. "Нина в коме, а мне нужен помощник". Как в коме, испугалась я. Звонили из больницы. Пояснил феншуист: жена не приходит в себя, её подключили к аппаратам. Я не разбираюсь в медицине, поэтому подробности не повторю. Врач сказал: либо очнётся, либо нет. Вот беда, прошептала я. А чего с человеком это случается? Отравление. Но удивление спокойно объяснил психолог: Кровь, насыщенная токсинами, добралась до мозга и нанесла ему урон. Во всяком случае, я так понял. «Наверное, надо отменить работу и мчаться в больницу к Нине», предложила я работодателю. «Зачем? Она не реагирует на внешние раздражители, не разговаривает, дышит через трубку», перечислил Вадим. «Да и в реанимацию не пустят. Надо зарабатывать деньги. Никто ведь не станет, Ухаживать за ними бесплатно. А вот и я, объявила Надя, влезая в салон. Вадюша, я прихватила для тебя бутербродики с домашним паштетом и термос с какао. Спасибо. А откуда у нас паштет? удивился тот. Из дома, ухмыльнулась Надя. Пока ты спал, я сгоняла на рынок, купила телячьи печёнки и быстренько сгонашила паштет. Ещё сделала сырнички из фермерского творога. Не люблю покупное, невкусно. Правда, Даша? М-м-м, неопределённо промычала я. И тебе сэндвич достанется, проворковала Наденька. Я считаю, что человека, который тебе помогает, надо уважать. Он служащий, а не раб. «Ой!» – прошептала я. «Извините, пожалуйста, можно мне на секундочку...» Подняться в вашу квартиру. «Зачем?» – опешил Вадим. Я изобразила смущение. «Э-э-э... воды попить. Жажда мучает». «По дороге в ларьке купим бутылку. Поехали». Распорядился он. «Мне очень надо», – забубнила я. «Ну прямо очень-очень. Только на минуточку». «Раньше ты никогда не капризничала». «Недовольно сказал феншуист». «Глупости какие-то». Надежда его перебила и сказала мне: "Беги скорей, вот ключи, это в ванной, в шкафчике слева, вчера туда положила". "Спасибо, Наденька", выдохнула я. "А что ей требуется?" забеспокоился Вадим. "Милый, с девушками могут внезапно произойти некие неприятности". Захихикала Надя, вернее, радости, но почувствовать их вот так, на улице, не совсем удобно. ведь в этом случае может кое-что понадобиться. Это кое-что, как правило, хранят дома про запас или держат при себе в сумочке. Но как этим воспользоваться прилюдно? «А-а-а», – протянул Вадим. Я не стала слушать продолжение беседы, а заторопилась к подъезду. Некоторых людей именуют манипуляторами за то, что они умеют добиваться от окружающих всего, чего хотят. На самом деле, это совсем не трудно. Надо просто знать характер того, с кем общаешься. Сейчас мне необходимо ощутить себя одной в квартире Спиранских. Ну и как это осуществить? А теперь вспомним, что Надя скожей лезет вон, чтобы продемонстрировать Вадиму свою мягкость, интеллигентность и показать ему, насколько она лучше его грубой, хамоватой жены. Наденька надеется, что пока та лежит в больнице, Ей удастся вытеснить Нину из сердца Вадима и покорить его. Поэтому она не говорит, а сладко поёт, бегает на рассвете за свежими продуктами на базар, варит ему какао и всячески подчёркивает: я кардинально отличаюсь от Нинки, я просто замечательная. Так может ли добрая девушка зло бросить в лицо служащей, нечего по чужим квартирам шастать, ещё сопрёшь серебряные ложки? Конечно, нет. Добрая девушка проявит понимание и не пойдёт с наёмной работницей в дом. Почему? Воспитанные женщины неподозрительны, наоборот, они очень доверчивы. Надя молодец, не выходит за рамки своей роли. Ведь хорошо известно, мы подозреваем людей лишь в том, на что способны сами. Прошипишь про воровство, Вадик может подумать, что и Надюша не прочь стырить плохо лежащую вещичку. Я открыла дверь и, посмотрев на часы, стоящие на полочке, скомандовала себе: "Даша, у тебя от силы 5 минут, сгреби в кучку весь свой ум и изобретательность". Прямо в уличной обуви я помчалась в комнату, где поселилась Надя. Там бросилась к большой спортивной сумке и, конечно же, нашла тёмно-зелёный флакончик. На этикетке значилось: "Настойка валерианы". Крохотная бутылочка была заполнена под горлышко. Содержимое не издавало характерного запаха известного лекарства. А когда я опустила в неё прихваченную с собой из дома пипетку и откапала малость в заранее приготовленный пузырёк, стало ясно: цвет настоя нео коричневый, а чуть розоватый. Чтобы не дай бог не потерять свой трофей, я сунула бутылочку в карман ветровки, закрыла его на молнию. и понеслась назад, нахваливая себя на все лады. Молодец, Даша, справилась за 4 минуты. Интересно, кто из моих знакомых смог бы проделать всё так же ловко. Хотя некоторые люди обожают заниматься частными расследованиями и тратят на своё хобби немалые деньги, да ещё постоянно просят помощи у друзей, которые служат в полиции. Когда я завела мотор тарахтайки, Вадим доедал сырники хочешь творожнечек спросила надя трогая меня за плечо спасибо аппетита нет ответила я и ехать пора я и так всех задержала очень вкусно с набитым ртом произнёс вадик не представлял что такую прелесть можно сорудить из обычного творога до сих пор он мне не нравился мы его просто из пачки ели всегда было кисло «Дорогой, жевать сырую картошку тоже невкусно», – вставила словечко Надя. «А вот если приготовить пом-де-фром, м-м-м, объедение!» «Пом-де-фром?» – повторил Вадик. «Никогда не слышал». В разговоре возникла пауза. Наконец Надя с выражением бескрайнего удивления воскликнула. «Ты никогда его не ел?» «Даже не слышал о таком блюде». ответил фэншуист. "Невероятно!" ахнула Надя. "Не верю своим ушам. Ниночка не запекала тебе pom de from?" "Нет", подтвердил Вадим. "Наверное, она предпочитает кок овен", засмеялась Надя. "Знаешь, хозяйки делятся на две категории: одни специалисты по pom, другие обожают кок. Я, правда, готовлю и то, и другое." Но нас таких мало. Это как фанатство. Например, Киркоров или Басков. Оба хорошо поют, но поклонницы готовы за своего кумира глаза выцарапать. И как тебе кок? Не наберёт для него сухое или полусладкое вино? Я считаю, что брют подходит больше. Не знаю, протянул Вадим. Жена ничего подобного не готовила. Что ж вы едите? На завтрак, обед, ужин, зачастила Надежда. И на полдник. И извини за любопытство, я собираю рецепты блюд, и если у Ниночки не ни помню, не ког, то вероятно, она нарыла некие эксклюзивные варианты. Мы едим сосиски, тоскливо сообщил Вадик и добавил после паузы: с горошком. А отлично, захлопала в ладошки Наденька. Неужели ей не лень возиться? Я делаю домашние сардельки, их набивать легче. Беру курятину с индюшатиной в равных пропорциях, добавляю немного, не на их просто варит. Буркнул феншуист, бросает воду и на плиту. В машине снова стало тихо. Погоди, протянула сваячинце. А горошек откуда? Сицилийский или кубинский? Я раньше покупала тот, что растёт в Венгрии, но он долго варится. Из банки, еле слышно признался Вадим. Консервный. Молодец, Ниночка, похвалила сестру Надя. Домашние заготовки крайне важны. Я закатываю на зиму по 500 балонов со всякой вкуснятиной. Интересно, что Нинуша делает с баклажанами? Жена предпочитает брать готовое, вздохнул Вадим. Сделанное на заводе. Она покупает сосиски и котлеты. Ой, шутник, засмеялась Наденька. Никогда я не поверю. Ни одна уважающая себя женщина, любящая мужа, не даст ему еду из магазина. Знаешь, по какой причине? Это жрачка. Еда пища это то, что готовится своими руками. Я мысленно зааплодировала Надюше. Молодец. Начня она ругать его супругу, Вадим Моков измутиться. А она же говорит о сестре исключительно хорошие слова, но ухитрилась выставить ту в самом невыгодном свете. Дом 6. Подолгул из хозяин. Нам сюда. Надюша, я очень рад твоему присутствию. Пока Нина в больнице, будешь помогать мне. Но сегодня у тебя учебный день. Молчи, следи за нами с Дашей и ничего не говори. Каждое не вовремя сказанное слово может испортить создание амулета. Дарья, бери сумки и вперёд. Едва наша дружная компания переступила порог не очень богатой квартиры, как полная смахивающая на колобок хозяйка зачастила без передышки. Сын Вити никак не женится. Мать его хороший, послушный, а девушки нет. Я на всё готова, чтобы найти для него замечательную жену. Вадим прищурился. Я поняла, в чём дело, и шепнула ему на ухо. Ольга Тимофеевна. Ольга Тимофеевна, проникновенно повторил фэншуист. Давайте сядем спокойно и всё обсудим. Для начала скажите, какая невеста кажется вам подходящей для сына? «По телефону мы с вами уже беседовали, но я хочу еще раз услышать ваши пожелания, глядя вам в глаза». Мамаша всплеснула руками. «У Вити покладистый характер. Он с Любой прекрасно будет жить. Посидим на кухне. У нас двушка, гостиной нет». «Прекрасно», – одобрил Вадим. «Место, где готовят пищу, наполнено положительной энергией созидания и любви». Если только жрачку не притаскивают из супермаркета, почти не разжимая губ, еле слышно бронила Надя. Мне нужна обыкновенная невестка, богатая, молодая, сирота, немая, имеющая дом в Подмосковье. Начала перечислять Ольга Тимофеевна. Едва мы устроились на жёстких табуретках, а также особняк на море, всё равно где Но в Европе, Франция, Италия, Испания, до Америки далеко лететь, а мне доктор не рекомендует более 4 часов находиться без движения. Счёт в швейцарском банке. Уважение к матери мужа, следование и её советам. Да, я буду всегда жить вместе с сыном. Жена его должна родить двоих детей: мальчика и девочку. Hasta el ное мелочи. Но ну и, конечно, брачный контракт. Если по глупости жены брак с таким идеальным мужем, как Витя, распадётся, мой мальчик должен получить 3/4 всех её денег и имущества. Внешность, спросил Вадим. Я без особых претензий, заулыбалась Ольга Тимофеевна. Впрочем, есть одно условие: У Витюши рост метр шестьдесят пять, так пусть у жены будет немного меньше. И она должна трудиться полный рабочий день, плюс командировки. Насмотрелась я на своих подруг, чьи сыновья женились на лентяйках. Те сидят днём дома, а когда муж из офиса прикатывает, требуют развлечений. Кино, клуб, танцульки. Мне такое счастье без надобности». Пусть девочка строит карьеру, добивается успеха, я не против. Но по вечерам молодым лучше дома сидеть, у телевизора, не зачем им под музыку скакать. Ах, да, ещё вес. Не хочется, чтобы по квартире ходил скелет, ведь у шиножена должна иметь приятные формы, как у меня. Я покосилась на шарообразную хозяйку и поинтересовалась Где работает ваш сын? Он пятый помощник менеджера по выкладке товаров в сети супермаркетов элитной категории Продукты за 10 копеек, гордо сообщила Ольга Тимофеевна. Много лет служит на одном месте, начинал ассистентом оператора по открыванию шлагбаума парковки и сделал прекрасную карьеру. Не пьёт, не курит, не пользуется интернетом. После окончания смены сразу домой. Занимается спортом два раза в неделю. Мы с ним вместе ходим в спортклуб на внутреннее дыхание. Это китайская гимнастика, полезная для профилактики старения. Ложитесь на коврик, расслабляетесь и 1 2 3 вдох, 4 5 выдох. Затем согревающий чай и беседа на интеллектуальную тему. В последний раз обсуждали телешоу Трёп. Получилась содержательная дискуссия: нужно ли оно нам смотреть или нет? Какие темы более интересны? Хорошо ли одет ведущий? Витьюша, правильно воспитанный юноша с твёрдым моральным стержнем. Вот только никак я ему пару не найду. Вадим побарабанил пальцами по столу. Сколько лет вашему мальчику? Сорг один годок расцвела Ольга Тимофеевна родила я его рано мои родители мной не занимались разрешали всё и вот результат младенец в 13 лет разве это хорошо так неправильно воспитать дочь что я понимала в жизни но я учла их ошибки Витя глупостей не совершает времени у него на них нет После выкладки товаров он бежит правильно дышать. Езвительно заметила Надюша, когда ему с невестой познакомиться. Вадим предостерегающе кашлянул и проговорил: "Эх, хорошо, проблема понятна. Готов сделать вам амулет для приманки нужной невесты. Дарья, подай волшебную основу". Я вытащила из сумки коробку. Вадик поднял крышку. И достал приобретённую мной вчера игрушку. Фу, скривилась Ольга Тимофеевна, глянув на помятую лягушку. Ну и гадость. Фэншуист приложил палец к губам. Цс. Иначе она обидится. Так, вроде жаба дохлая, чуть сбавила тон хозяйка. А бездушенная, поправил Вадик. Ну, начнём. Ольга Тимофеевна, берите скальпель. Ирежь тетушку. Никогда, взвизгнула тётка. Боюсь. Кого? не понял Вадим. Её, показала на игрушку будущая свекровь, не мой сироты со счётом в швейцарском банке. Иного выхода нет. Пожал плечами психологу Ледчик и напомнил: "Вы же невестку ищете. Пусть она поможет", потребовала заказчица. дёргая меня за рукав. «Ну, ладно», – после колебания согласился Вадим. «Хотя есть некоторые сомнения, но можно попробовать. Действуй, Дарья». «В отличие от перепуганной дамы, я знала, что лягушка не настоящая, поэтому смело выполнила приказ». «Теперь разгладим кожу особым утюжком», – запел Спиранский, подавая толстухе и нечто, что похожая на толкушку для приготовления картошки в пюре фу снова скривилась хозяйка юткнула в меня пальцем с орделькой пусть она и продолжает ольга тихомофеевна вы должны приложить свою руку менторски заявил вадик иначе будущая невестка встретит дашу и останется с ней нет нет быстро возразила я спасибо Мне лучше, вовремя вспомнив, что вчера она врала про наличие гражданского мужа, я осеклась и проглотила готовые сорваться с языка слова: познакомиться с человеком, которого смогу полюбить. Ну да, у меня нет никаких материальных пожеланий. Жених может быть бездомным, безлошадным, не очень красивым, но обязательно умным и добрым. Что тебе лучше? Неожиданно разозлилась Ольга Тимофеевна. Мне лучше вам ассистировать, выкрутилась я и протянула даме талкушку. Прошу, начинайте. Глава 11. Надо зажечь свечи, спохватился феншуист. Дарья, расстели розовую скатерть, а вы, Ольга, принимайтесь за дело. Дама зажмурилась, постучала по разрезанной игрушке деревяшкой. Она открыла глаза и воскликнула: "Там какие-то буквы!" Я прищурилась и увидела, что в внутреннюю сторону кожи лягушки украшает надпись "Made in China". В душе возникла паника. И как объяснить сие? Сомневаюсь, что даже волшебная жабка может быть импортирована из славного Китая. "Руны", спокойно поправил Вадик, не глядя на останки фигурки. "Всё правильно". Выступили особые знаки. Начнём. Символ богатства. Фэншуист открыл другую коробочку, достал оттуда монетку достоинством в 1 рубль и поместил её на будущий амулет. Теперь сиротство, провозгласил он. Ольга Тимофеевна, нарисуйте вот на этой бумажке две символические фигурки родителей и перечеркните их. Затем сверните листы «И положите к денежке». «Секундочку», – напряглась тетка. «Мне нужна обеспеченная девушка, а вы кинули мелочь». «Целковый сработает как миллион», – с готовностью пояснил Вадим. «Ага», – воскликнула Ольга Тимофеевна. «Вы бы так в автосалоне объяснили, покупая иномарку. Дали дилеру рублик, сказав, что это на самом деле лимон, и забрали тачку». «Надо засунуть в амулет достойную сумму». «Сколько хотите?» Конкретно поинтересовался фэншуист. «Десять миллионов долларов!» Азартно воскликнула будущая свекровь. «Нет, евро!» «Стойте! Лучше в английских фунтах!» «Сейчас юань на взлёте!» Продемонстрировала знание валютного рынка Надя. Ольга Тимофеевна нахмурилась. «Ну уж нет!» Купила на медне тарелку, на ней было написано: "Сделано в Китае". Положила на неё яблоки, а она брык и развалилась. Не хочу её Ане, давай деньги английской королевы. Через пару лет уши себе от досады изжёте. Не сдалась Надя. У Китая великое будущее. Грызут локти, да ужных раквин мне не достать. Резона возразила хозяйка дома. "Фонты и точка". Близок колокоток. Да не укусишь. Меня поправляете, а сами глупость сморозили. Из крепкой валюты ещё есть швейцарский франк и японская иена, парировала Надя. Давайте сделаем так. Пара миллиончиков американских, штуки 3 европейских, ну и азиатских да куче. Мы изготавливаем талисман на любовь или на деньги? Вадим попытался вернуть двух баб к нужной теме. "Какие уж чувства без кошелька?" подбоченелась Ольга Тимофеевна. "Поступайте, как она советует. Сразу видно, очень умная девушка. Но мне такую в семью не надо, лучше поглупее. Не люблю, когда спорят и на своём настаивают. Моё мнение всегда самое правильное, а других Переубеждать мне не охота. Давайте невестку не очень сообразительную, но чего тормозите? Работайте. Нарисуйте на листочке мозг, перечеркните его и положите к уже уничтоженным родителям, вздохнул Вадик. Потом изобразите сколько хотите разных валюты и присовокупите к амулету Ольга Тимофеевна принялась старательно заполнять бумажки. С изображением мозга будущей невестки потенциальная свекровь справилась на раз два, а вот составление денежного списка заняло куда больше времени. Но в конце концов она справилась со сложной задачей. В швейцарском банке у будущей жены Вити должны храниться, кроме уже названных долларов, евро и индийские рупии. новый израильский шекель и южнокорейская вона юане были напрочь ею отвергнуты, а рублях даже речь не заходила. Лягушечку зашили, прикрепили к цепочке и торжественно отдали заказчице. Теперь слушайте внимательно. Торжественно завёл фэншуист приметчик. Вам надо повесить амулет на шею сына И проследить, чтобы Витя не снимал его до дня свадьбы. Это самая трудная часть задачи, и вам придётся осуществить её лично. Наше присутствие при вручении талисмана повредит его силе. Э, ничего, засмеялась тётка. Нашли проблему. Накинул сыночку цепочку на шею. Я по-матерински строго, но ласково скажу: снимешь я тебя урою. Нет, нет. Всполошился Вадим. Да слушайте до конца. В момент передачи амулета нельзя находиться дома, только вне квартиры, в хорошо освещённом помещении, в шумной компании весёлых людей. Вы должны быть одеты в розовое, яркое, можно с перьями, стразами, золотом, но никакого серебра. Чёрные, серые, фиолетовые цвета исключаются. Даже лак такого коlera на ногтях может всё загубить. Отлично сработает декольте. Вообще, чем больше обнажённого тела, тем лучше. Я обязательно должен присутствовать торт. Он символизирует деньги, вызывает их. Ольга Тимофеевна скосила глаза к носу. Чем меньше бисквит, тем хуже с казной, а чем больше он, тем толще кошелёк. Вы молодец. Похвалил тётку Вадик. Уловили суть. Да, именно так. Богатства приманивают красивое, обнажённое, но не совсем голое тело. Розовый цвет, блеск, мишура и торт. В составе последнего должны преобладать взбитые сливки, безе, шоколадный крем. Никакого варенья. Оно кислит, и материальное благополучие может забродить. Я изо всех сил старалась сохранить серьёзный вид. Вадик-то верит в эту чушь, произобродившее материальное благополучие. Но кем надо быть, обращаясь к такому специалисту, человеком без мозга? Ольга же Тимофеевна внимала речам психолога-омулетчика в благоговейном молчании, потом схватила блокнот и тщательно законспектировала лекцию. Главное удивить Витю. В толковал ей фэншуист Маршалометь его, а тызумление он должен произнести непечатное слово. Витюша мать не знает, вздохнула мамаша. Я уберегла сыночка от литворного влияния улицы. Напишите несколько выражений, пусть выучит, посоветовала Надя. Включите ему телевизор, предложил Вадик. Передачу для подростков или дебаты политиков? Он жива освоит нужную лексику, но если ведья не выругается, амулет всё равно сработает, просто не сразу, а с течением времени. Когда ваш сын придёт в изумление, быстро накидывайте ему на шею цепочку и готово. Ждите заказанную невестку. Запомнили? Розовая, блестящая, голая, поразительная и сладкая-сладкая. и желательно упоминание интимных частей человеческого тела или женщины, ведущей разнузданный образ жизни. Тогда получите подходящую жену для Вити. Есть вопросы?» Ольга Тимофеевна сделала отрицательный жест рукой. «Появятся вопросы, звоните без стеснения. Контакт у вас есть», – устало произнес Вадим. «Я доставила хозяина и Надю домой». Поднялась вместе с ними в квартиру и не смогла отказаться от любезно предложенного ею чая. На сей раз меня угостили сбором из-за блепихи с грушей. Поверьте, напиток оказался неземного вкуса. В тот момент, когда я попросила вторую чашечку, в дверь позвонили. Надя поспешила в прихожую, поговорила с кем-то и вернулась на кухню с большой бутылкой минеральной воды под названием «Горная капля». «Вот». Весело сказала она, выдвигая её на стол. Бесплатно дали, вернее, за автограф. Мы с Вадимом непонимающе переглянулись, а сестра Анины затараторила. Приходила студентка, она собирает подписи для выдвижения кандидатов на пост президента, в обмен на автограф даёт бесплатную минералку. Скоро на должность главы государства будут претендовать дети, скривился Вадим. Я путаю «Или сейчас есть возрастной ценз? Вроде, если тебе меньше сорока, то нечего и думать о президентстве». «Кажется, в законе речь идет о тридцати пяти годах», без особой уверенности поправила его я. «Не важно», – отмахнулся Вадим. «Ясно, что столь юной девушке не сидеть в Кремле». «Она не для себя старается», – пояснила Надя, откручивая пробку. «Ее наняли на эту работу». В тёплое кресло хочет попасть владелец заводов газированных напитков, поэтому и бутылочка на халяву». «А ничего, у него водичка. Вадик, попробуешь?» «Давай», – согласился фэншуист. Осушил стакан и икнул. <пух> «Слишком много углекислого газа». Надя вспомнила обо мне. «Да шенсия, хочешь глоточек?» Вадик продолжал икать. «Спасибо». Поблагодарила я. Не люблю газировку, у меня от неё желудок болит. Лучше выпью ещё твоего восхитительного чая. На лице Надежды расцвела настоящая, не приклеенная улыбка. Нравится. Очень, совершенно искренне ответила я. Думаю, у тебя скоро не будет отбоя от клиентов. Вадик, якой без остановки, вышел в коридор. Надя протянула мне жестяную банку. Возьми, Тот облепиховая заварка, дарю, денег не надо. Езжай домой, угости своего мужика. Он тебя потом в постели порадует. Я поняла, что Надя хочет остаться с Вадимом наедине. Встала и поспешила в прихожую. Завтра не опаздывай, крикнул из спальни Спиранский. Я вышла в крохотный дворик и направилась к своей машине, припаркованной почти впретык. к мусорному баку. Многие жалуются на безденежье и дороговизну продуктов, но посмотрите на пакеты с отбросами, которые не влезли в контейнер. Люди бросили прямо на землю: наружу высыпались пустые консервные банки из-под красной икры, стаканчики от импортного йогурта, обёртки от шоколада, мороженого, косточки авокадо, розовая шелуха от креветок, шкурки с батонов сырокопчёной колбасы. Смятых пачек из-под российского Геркулеса не видно, зато есть их родственники из Финляндии, и кожура картофеля идеально чистая. Народ не хочет тащить домой грязные клубни, покупают мытые, а ведь все стоят намного дороже, чем их чумазые братья. Да уж, судя по отходам, жители этих домов не экономят на харчах. А завтра тут будет полно пластиковых бутылок из-под полученной бесплатной минералки. Думаю, мало кто отказался поставить свою подпись в обмен на халявную газировку. Я сама такая. Если покупаю печенье, всегда стараюсь взять пачку, на которой написано «плюс 25% бесплатно». Или упаковку по акции. Приобретаете две, третья в подарок. Знаю же, что это обман. Ни один производитель не станет раздавать свой товар за красивые глазки. Но не могу удержаться. Как правило, уезжая от Вадима, я поворачиваю налево, попадаю на узкую улочку и огородами, огородами пытаюсь пробраться к своему дому. Крупные магистрали, как правило, забиты пробками, поэтому я давно научилась пользоваться переулками и проездными дворами. Увы, последних становится всё меньше. Жители перегораживают их шлагбаумами. Но сегодня Тихий внутренний голос неожиданно посоветовал: "Езжай-ка, дорогая, по шоссе". Сама, не зная почему, я послушалась, выехала на широкий проспект и потащилась со скоростью беременного ленивца, оставалось лишь удивляться собственной глупости. Через 15 минут езды, если, конечно, это можно было назвать ездой, я увидела вывеску "Лаборатория". Крайне обрадованная Я припарковалась около офиса, вошла внутрь и наткнулась на охранника, который уткнулся в газету "Желтуха". "Где тут сдают анализы?" спросила я. Секьюрити отложил бульварное издание, но ответить не успел. Из коридора выскочили две бочкообразные собачки разного цвета и бросились ко мне. Я пришла в восторг, села на корточке и принялась гладить пёсиков. Они сопели, фыркали, чихали, улыбались, моргали выпученными глазами. В общем, всячески демонстрировали радость от встречи с незнакомкой. "Любите собак?" спросил мужской голос. Я подняла голову и увидела невысокого, крепко сложенного мужчину с русыми коротко подстриженными волосами. "Конечно. А мопсы особенно очаровательны." Незнакомец вынул из кармана халата очки. Водрузил их на нос и спросил: "У вас есть мопс?" "Нет", грустно ответила я. "Квартира маленькая, работаю весь день, совесть не позволяет оставить живое существо тосковать с утра до вечера в одиночестве. Поэтому я просто мечтаю о собственной собаке". "Вы первая, кто правильно определил породу розы и кисы", улыбнулся мужчина. "Обычно розу называют бульдожкой". А киса вообще ввергает людей в изумление. Я читаю журнал Друг и знаю, что собаки этой породы бывают чёрными, сказала я. Можно подержать её на руках? Попробуйте, радушно разрешил владелец. Я осторожно взяла кису поперёк широкой спинки, подставила под её задние лапки ладонь и подняла вверх. Мопсиха повернула морду и азартно чихнула мне в лицо. Я рассмеялась, а киса, словно извиняясь за своё плохое воспитание, вывесила из пасти длинный язык и попыталась слизнуть с моих губ помаду. "Но ну нет, дорогая, косметика не для тебя", воскликнула я, возвращая мопса на пол. "Нальижешься всяких средств красоты и проснёшься на следующий день со здоровенным прыщом под глазом". Мужчина погладил подбежавшую к нему розу, а я спросила: Вы делаете анализы? Вывеска лаборатория относится к вашему офису или ящик близ двери? Хозяин собачек выпрямился. Лаборатория? Но кровь обычно берут натощак, а сейчас день уже клонится к вечеру. Я вынула из сумки пузырёк. У меня другое дело. Вот настойка из трав, я хочу узнать её состав. Да? Удивился лаборант. Интересно. Знаете растение дурманиха, спросила я. Впервые от вас название слышу. Ответил сотрудник лаборатории. Охранник вдруг начал издавать странные звуки, то ли кашель, то ли хрюканье. Сергей Петрович, не мешайте нам беседовать. Если в горле першит, налейте воды из кулера и попейте, велел мой собеседник. Сейчас, Феликс Иванович, прокричал security. поднимаясь со стула. Пройдёмте в кабинет, предложил мне лаборант. Там и поговорим в спокойной обстановке. Глава 12. В сопровождении собак мы вошли в небольшую комнату, сели в кресла, и лаборант сказал: Давайте познакомимся. Я профессор Маневин Феликс Иванович, а вы? Даша Васильева, пробормотала я. научных званий не имею. Наверное, они вам не нужны, улыбнулся учёный. Так, а о каком анализе идёт речь? Возникло подозрение, что этой настойкой отравили женщину, произнесла я. На смерть? Деловито поинтересовался Феликс Жанович. Нет, она пока жива, но находится в тяжёлом состоянии, в коме, пояснила я. Почему бы вам не обратиться в полицию, спросил Маневин. Я смутилась. Работаю у некоего Вадима Ивановича Спиранского помощницей. Хорошую службу женщине без высшего образования найти трудно, да и возраст у меня отнюдь не юный. В попытке отравить жену хозяина я подозреваю её сестру, но, возможно, ошибаюсь. Поэтому решила осторожно отлить немного настойки и сдать на анализ. «Если в ней нет ядовитых веществ, значит дальше я буду жить спокойно». «У нанимателя есть супруга, которую, по вашему мнению, уложила на больничную койку сестра», – уточнил Феликс Жанович. «Вы верно поняли», – кивнула я. «Один человек утверждает, что Надежда, предполагаемая преступница, увлекается траволечением, и она накапала нине в чай на стойку растения дурманиха. Вы увидели вывеску Лаборатория и вошли сюда. Честно говоря, я не знаю, где можно сделать такое исследование, призналась я. Если у вас этим не занимаются, может быть, подскажете нужный адрес? Феликс Жаннович протянул руку. Давайте, позырёк. Отлично, возликовала я. Сколько с меня? Оплата по факту, объявил профессор. А вообще-то мы здесь решаем иные проблемы, но ради любительницы мопсов я готов сделать исключение. Оставьте для связи свой телефон. И вот ещё что. Поскольку подобные исследования не являются нашей специализацией, возможна задержка с вердиктом. Чтобы вы зря не ездили по пробкам, поступим так. Как только я получу нужные сведения, сразу вам позвоним. Вы так любезны, пробормотала я, отдавая манье вину листок с номером своего сотового. Мне даже неудобно. Ваши интересы, пролабировала киса. Засмеялся Феликс Жанович. Я погладила собаку и восхитилась. У неё такая шёлковая шубка. Не сочтёте меня сумасшедшим, если я признаюсь, что шампунь для псов я привожу из Франции. Прищурился Маневин. У меня с этой страной особая генетическая связь. Вы, наверное, по моему отчеству уже поняли, что мой отец иностранец. Правда, я никогда его не видел, я дитя фестиваля. Кто? Не поняла я. В 1957 году в Москве проходил шестой всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Пояснил профессор «Моя мать», тогда студентка, была прикреплена переводчицей к французской делегации. Далее всё просто. Короткий роман с представителем, как тогда говорили, «мира капитализма» и «беременность». Мама понимала, что француз не знает о появлении на свет сына, никогда к ней не вернётся. Давно забыл о фестивальной интрижке, но не вышла замуж за другого мужчину. И дала мне отчество Жанович. Смелый поступок, восхитилась я. В советские годы связи с иностранцами не приветствовались. "Да уж", вздохнул лаборант. "С моим именем вообще весёлая история. Бабушка, отчаянная коммунистка, соглашалась уйти с работы и сидеть с внуком только если дочь назовёт отпрыска в честь Дзержинского". А мама упорлась из-за учества. И вот вам смешение режимов. Феликс Жанович. У меня в сумке ожил телефон. Извините, придётся ответить, сказала я и вытащила трубку. Даша, Даша, закричал Вадим. Скорей, плохо, скорую, быстро. С кем беда? испугалась я. Надя, она, она хозяин зарыдал. Связь оборвалась. Я вскочила и бросилась к двери, забыв попрощаться с милым профессором. До квартиры Вадима я добралась неожиданно быстро. Плотная пробка рассосалась без следа. Дверь оказалась не запертой. Я влетела в прихожую и позвала. «Вадим!» Бледный до синевы фэншуист высунулся из спальни. «Слава богу, ты приехала!» «Что случилось?» Выдохнула я. "Надя, ей очень плохо", задёргался Вадим. "Говорила ведь, не звони Даше", простонала Надежда, выползая в коридор. Меня всего, навсего вырвало. "Тебя тошнит?" насторожилась я. "Ерунда", более бодрым голосом ответила она и приложила ладонь к животу. "Просто революция в потрохах. Что-то несвежее съела". Я опустилась на стул, стоявший около вешалки. Можешь вспомнить весь свой сегодняшний рацион? Надежда закатила глаза. Творожник, чай, вчера на ужин телятина с овощами, всё. Вадик ел то же самое. Я здоров, заявил феншуист. Но меня бережёт Айра. Ничего не упустила. Может, купила в ларьке конфеты или пакет с чипсами, обратилась я к Наде. Не употребляю такую дрянь, отрубила та. Вода, подпрыгнула я. Горная капля от сбурщицы подписей, ты её пила на моих глазах. И чего в ней плохого? заморгала Надя. Кстати, водюша допил то, что осталось в бутылке, больше стакана. «А потом начал безудержу икать», – отметила я. «Меня не мутило», – вклинился в беседу фэншуист. «Просто напиток слишком сильно газирован». «Не стоит делать проблему из ерунды», – устало произнесла Надя. «Я живее всех живых». «А вот Нина в коме», – не к месту вспомнила я. «Ей тоже внезапно стало плохо». У Нинки случился понос, в бессознанку она впала непонятно от чего. Может её сглазили, предположила Надя. Вадик, такое бывает. Существование порчи доказанный факт, заявил тот. Порча отрицательное энергетическое воздействие на организм человека, не обеспеченного надёжной защитой. Тебе следовало сделать же не оберег, вроде того, что носишь сам, воскликнула я. Нина отказалась от своего айры, недовольно ответил психолог. Она вообще не верит в мои амулеты, вечно смеялась, говорила: "Давай, давай, делай побольше талисманов для дураков. Нам надо вкусно кушать". Стерва, всплеснула руками Надя. Прости, Вадюша, но подло говорить такое в лицо мужу при клиентах. «Жена нахваливает то, что я делаю, а когда наедине останемся, принимается язвить, хохметь». Тоном обиженного ребенка пожаловался фэншуист. Я ей объяснял, обереги имеют мощную силу, но Нина только хохотала. «Предложила мне мышей покупать в зоомагазине. Нет, вы представляете?» Мы с Надей одновременно вздрогнули. Вадим прислонился к стене. Каждому талисманчику известно, правильно работает лишь грызун, пойманный собственна вручную в поле или в лесу. А Нине не нравилось ездить за город. Она твердила: какая разница, где мыши жили? Очень даже большая, дикая полевка или лабораторная белая мышь это ж как как? Не подобрав сравнения, Вадим замолк. Надя приблизилась к нему и обняла за плечи. Теперь я с тобой. Забудь все испытания. Я твой лучший друг, и мне нужному льду. Я никогда не предложу тебе идти в магазин за его составляющими. Давай завтра прямо с утра двинем за мышками. Я тебе 100 штук голыми руками поймаю. Я верю в твой талант. Я и только я нужна тебе. Завершив страстную речь, Надежда посмотрела прямо мне в лицо. Я правильно поняла её взгляд и пробормотав завтра приеду в указанное время схватилась за ручку двери когда я вернулась домой галина и симён уже спали из кухни доносились раскатистый храп пожилой женщины и мирное сопение здоровяка мужчины услышав мои шаги их зелёная собачка тихонечко гавкнула и едва слышно взрюкнула тише милый прошептала я Приближаясь на цыпочках к плите, вообще-то неприлично гостю рычать на владелицу квартиры. Петяша начал вертеть хвостом, потом подошёл к холодильнику, поставил передние лапки на дверь и выжидательно взглянул на меня. "А ты, оказывается, попрошайка", покачала я головой. "Зря стараешься, ничего вкусного там нет. Один кефир" Послышалось шуршание. Я наклонилась над кастрюлькой, где сидела серая лягушка, и, накрошив ей хлеба, сказала: "Прости, дорогая, завтра куплю тебе вкусный корм, а в свободный день отвезу назад в лес, вернёшься в родные пинаты". Квакушка застыла. Я прикрыла кастрюлю полотенцем и отправилась спать. Утром меня разбудил звонок домашнего телефона. Я схватила трубку и прохрепела. «Алло!» «Профессор Маневин!» Прозвучала в ответ. «М-м-м-м!» Простонала я. «Разбудил вас?» Испугался Феликс Жанович. «Простите великодушно, позвоню позднее». Я бросила трубку, зевнула, перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Но сон уже пропал. Пришлось вставать и идти в ванную. Примерно через час Сеня и Галина, посадив Петяшу в сумку и взяв с собой странный ящик на длинной шлее и с ремнём, отправились куда-то по делам. А я, налив лягушки в блюдечко свежей воды и угостив её геркулесовой кашей, поехала к Вадиму, прихватив с собой небольшой пакет с отбросами. Дом, в котором я живу, несмотря на гигантские размеры, не имеет мусоропровода. С одной стороны, это плюс, потому что из железной ванючей трубы по квартирам разбегаются весёлые тараканы, но с другой, как же лень тащиться к бачкам, в особенности, если на улице дождь, снег, ветер. Хорошо хоть сейчас конец весны, и с неба не сыплется ледяная крупа. Я открыла машину и бросила пакет на заднее сиденье. Вам мой поступок кажется странным, Но вы же не в курсе, что в нашем дворе затеяли строительство детской площадки. Поэтому вместо мусорных бачков стоит щит с объявлением. Временный выброс пищевых отходов находится в доме 10, первый подъезд. Не стоит думать, что очистки, объедки и прочую красоту надо складировать в парадном. Конечно, нет. Просто у наших коммунальщиков не лоды с русским языком. Естественно, в соседнем дворе возле указанного подъезда стоят контейнеры. Вот только идти к ним довольно далеко, лучше доехать. Сегодня на шоссе не оказалось пробок, я быстро докатила до дома Вадима. Хотела взять сумку, обернулась и разозлилась. Я забыла притормозить и выбросить пакет с мусором. Может, мне купить витамины и регулярно их принимать? Наверное, надо пристряивать мешок на переднем пассажирском сиденье, чтобы он находился в поле зрения. Ладно, не буду себя ругать. Я бодрый расстой до трусилы до помойки, которой пользуются местные жители. Огромный бак был переполнен, а около него на асфальте громоздилась куча разноцветных разудренных пакетов, из которых высыпались смятые коробки, яичная скорлупа, обёртки от конфет. Что-то показалось мне странным, но я не стала додумывать. Мелькнувшая мысль быстренько швырнула свою ношу на самый верх мусорного Эвереста и пошла к подъезду. Дверь мне открыл Вадим. Сделай одолжение, вынеси отходы, попросил он, показывая на туго набитый мешок, из которого высовывалась пустая бутылка с этикеткой Горная капля. Я пока соберусь, И мне пришлось опять стопоть на помойку. На сей раз, одновременно со мной, к горе мусора приблизилась женщина лет 40. "Ну народ", недовольно забурчала она. "Натуральные свиньи. Бак сегодня не опустошали", вздохнула я. "И что?" продолжала возмущаться незнакомка. "Неужели трудно аккуратно положить свой пакет? Так нет, швыряют и уносятся". а мешок с размаха шмякает со землю, лопается, все из него наружу лезет. Бутылки часто раскалываются. Вон одна ж к подъезду откатилась, из-под вредной колы. А вот вы, смотрю, правильную минеральную воду употребляете. «Минеральная вода?» – эхом повторила я, тут же поняв, что удивило меня при первом визите к бачку – Здесь не было пустых бутылок от воды, подаренной владельцем завода, желающим стать президентом. "Ну и как? Горная капля на вкус?" спросила женщина. "Ни разу такую не покупала. Дорогая? Я не пью газированные напитки", ответила я. "У меня от них сразу желудок болеть начинает. Насчёт цены не знаю. А разве вам вчера не подарила?" горную каплю девушка, собиравшая подписи. Кто? удивилась собеседница. Я рассказала ей про студентку, и женщина расстроилась. Не досталось мне ничего, а ведь я целый день дома сидела. Может, в дверь позвонили, когда я к Лариным заглянула? Хотя нет. Мы соседи, а к ней тоже не приходили. Вы на каком этаже живёте? На четвёртом, ответила я. Мы внизу, в первой квартире, и ничего не получили. Тётка вздохнула. Вероятно, сборщица подписей шла сверху, и вода у неё закончилась, пробормотала я. Что ей, мало бутылок выдали? спросила незнакомка и удалилась с сердитым видом. Я ещё раз оглядела кландейк отходов, вернулась в подъезд. Поднялась на последний этаж и позвонила в дверь, отделанную пластиковой панелью. Кто там? спросил хриплый голос. Простите, пожалуйста, мы вчера здесь собирали подписи для будущего президента. Подарили вам бутыль минералки, заныла я. Оцените, пожалуйста, качество напитка, ответьте на нашу анкету. Створка приоткрылась, высунулась девушка. У неё на шее, несмотря на тёплую погоду, был намотан толстый шерстяной шарф. Что надо? прохрипела она. Какой президент? я терпеливо повторила и услышала в ответ: Ко мне никто не заглядывал, минералку я не получала. Вы уверены? спросила я. В сборщице подписей было строго приказано угостить водой каждого которая спишится в ведомости Сижу дома третий день безвылазно, простонала девушка. Ангина у меня. Я бы не отказалась от подарка. Мне доктор велел пить побольше. Но никто не звонил в квартиру.